Глава 12. Все это очень походило на военный совет. Полковник Каладзе, во всяком случае, полностью соответствовал своему званию. Глядя на него, Вилли почему-то вспоминал повелителей Нделанте Али. Очень короткие волосы, повсюду, даже на лице, и великолепная военная выправка, несмотря на его 80 лет. Серебристая щетина лишь подчеркивала загар. Николай Сергеевич был в серо-зеленой рабочей одежде, ничем не примечательной, но идеально чистой и накрахмаленной. Голубые глаза старшего Каладзе могли искриться юмором. Вилли заметил это во время торжественного обеда по случаю их приезда. Но сегодня утром они оставались жесткими и внимательными. Рядом с полковником Мигель Росос, даже с пистолетом за поясом и шерифской повязкой на руке, казался гражданским человеком. Пол выглядел как обычно, но избегал смотреть Вилли в глаза. А это было очень дурным знаком. «Садитесь, господа», — обратился к Вилли Джереми старый полковник. На совете присутствовали все его сыновья, кроме отца Джереми, который уехал по торговым делам в Карвалис. Вилли Джереми, вы отправитесь в Сан-Диего раньше, чем мы планировали. Власть собирается финансировать чемпионат Северной Америки по шахматам, как это уже было с несколькими последними Олимпиадами. Они выбрали место для проведения полуфиналов по своему усмотрению и обещали обеспечить доставку участников. Так, наверное, должен чувствовать себя грабитель, которому его будущая жертва передает письменное приглашение в гости», подумал Вилли. Даже Джереми казался немного обеспокоенным. «А как же быть с планами Вилли э, получить помощь? Сможет ли он сделать это прямо у них под носом?» «Думаю, да». Майкл со мной согласен. Полковник посмотрел на Мигеля Рососа и тот коротко кивнул. «Власть относится с подозрением ко всем мастеровым, но у нас нет никаких причин следить за Вилли. В любом случае...» Если мы собираемся участвовать в турнире, нужно подготовиться к появлению колонны грузовиков. Они проедут мимо фермы примерно через 15 часов. Колонны грузовиков. Мальчишки переглянулись. На мгновение они забыли об опасностях. Мирная власть повезет их на своих грузовиках, словно королей по своему калифорнийскому побережью до самой Лохольи. Все, кто отправляется на турнир, должны покинуть ферму через 2-3 часа, чтобы добраться к шоссе номер 101 до того, как грузовики будут там проезжать. Полковник улыбнулся Ивану, своему старшему сыну. «Каладзе все равно приняли бы участие в этом соревновании, даже если бы власть проявляла к нашей ферме самый пристальный интерес, а Вилли не нуждался бы в помощи. Вам, ребята, меня не провести. Я знаю, что вы уже давно жаждете подобной возможности. Мне хорошо известно, сколько времени вы потратили на создание программ, которые считаете непобедимыми». Казалось, слова полковника привели Ивана Николаевича в легкое замешательство, однако он быстро справился с собой и улыбнулся отцу. Кроме того, — продолжал полковник, — там будут люди, которых мы знаем много лет, но никогда не встречали лично. Если мы откажемся от участия, это может вызвать подозрения. «Все в порядке, Пол?» — спросил Вилли, бросив взгляд через стол на Нейсмита. Неожиданно ему показалось, что Нейсмит еще больше состарился и стал даже старше полковника. «Да, Вилли, это прекрасная возможность помочь тебе. Кроме того, мы решили нанять Майка, чтобы он поехал с вами вместо меня. Понимаешь?» Пол продолжал что-то говорить, но Вилли его больше не слушал. Пол останется здесь. Единственный шанс вылечиться, и Пола не будет рядом. На короткое мгновение, которое в сознании Вилли растянулось на несколько лет, комната вдруг начала бешено вращаться, а потом исчезла, сменившись давними воспоминаниями. Вид на улицу Клермонт сквозь незастекленное окно. Вилли лежит на маленькой кровати. Первые пять лет жизни он провел в основном на этой кровати, глядя на пустую улицу. И все-таки ему повезло: в то время Глендора была окраиной и находилась вне недостигаемости вождей джонков и тирании деланты Али. Все эти пять лет Вилли был таким слабым, что у него едва хватало сил самостоятельно поесть. Его жизнь целиком и полностью зависела от дяди Слая. Сейчас Сильвестр был бы старше самого Нейсмита. Когда родители Вилли хотели бросить слабого новорожденного сына на сиденье койотом и стервятником, дядя Слай уговорил их оставить ему едва живого малыша. Вилли никогда не забудет лицо старика, такое черное и морщинистое, окаймленное серебристыми волосами. Внешне он совсем не походил на Несмита, и тем не менее, у них было много общего. Когда началась война, Сильвестру Вашингтону, а он наставил именно на английском произношении своего имени, перевалило за 30. Бывший школьный учитель с редким упорством сражался за жизнь своего последнего воспитанника. Он сделал кроватку для Вилли и поставил ее так, чтобы больной мальчик мог видеть и слышать все, что происходило на улице. Каждый день Вашингтон подолгу разговаривал с Вилли. Другие дети с подобным заболеванием чахли на глазах и умирали, а Вилли медленно, но все-таки рос. Среди его самых ранних воспоминаний, если не считать вида на улицу Клермонт, были игры с числами, придуманные дядей Слаем, который заставлял мальчика работать мозгами, раз уж тот не мог управлять своим телом. А потом старик помог укрепить и тело Вилли. Только вот занимались они всегда после наступления темноты, за развалинами, которые называли «наше ранчо». Ночь за ночью Вилли ползал по теплой земле, и, наконец, ноги у него окрепли настолько, что он мог стоять. Слай заставлял его тренироваться до тех пор, пока Вилли не научился ходить. Однако дядя Слай никогда не разрешал Вилли выходить из дома днем. Он говорил, что это очень опасно. Мальчик никак не мог понять, почему. Улица за окошком всегда была пустынной и тихой. Вилли исполнилось шесть лет, когда он раскрыл эту тайну, и прежняя жизнь кончилась. Сильвестр ушел на работу на потайной пруд, который он соорудил вместе со своими друзьями, воспользовавшись оросительными каналами Нделанте. Обещал вернуться домой пораньше и принести Вилли подарок за то, что мальчик научился ходить. В их крошечной конуре было страшно жарко днем, и Вилли надоело сидеть и смотреть в окно на пустую скучную улицу. Он осторожно выглянул из покосившегося дверного проема, а потом, наслаждаясь обретенной свободой, Медленно пошел вперед, пока вдруг не сообразил, что находится всего в нескольких шагах от перекрестка улиц Клермонт и Каталина, намного дальше, чем во время прошлых прогулок. Вилли бродил по Каталине минут 20, восхищаясь волшебной страной, раскинувшейся перед ним. Безлюдные руины под палящим солнцем. Они были самых разных размеров и чуть отличались по цвету, в зависимости от того, как эти здания когда-то окрасили. Ржавые металлические конструкции... Напоминали гигантских насекомых, присевших передохнуть возле дороги. Лишь в одном доме из двадцати кто-нибудь жил. Этот район грабили множество раз. Гораздо позже Вилли узнал, что в бассейне сохранились и нетронутые грабителями районы. На дальних окраинах даже через 50 лет после войны можно было отыскать несметные сокровища. Астонские власти не просто так требовали пошлину за найденную добычу. Вилли едва исполнила шесть, однако он не заблудился, обходя стороной те дома, где могли жить люди. Мальчик все время старался держаться в тени. Через некоторое время он устал и решил вернуться домой. Время от времени он останавливался, чтобы понаблюдать за какой-нибудь ящерицей, перебегающей от одной норы к другой. Осмелев, Вилли прошел через небольшую площадку перед бакалейной лавкой, мимо вывески, объявляющей о скидках, закончившихся 50 лет назад, а потом повернул на Клермонт. А дальше? Дальше Вилли показалось, что все события произошли одновременно. Дядя Слав возвращался домой раньше обычного и с трудом тащил на плече мешок. Увидев на улице Вилли, он тут же бросил мешок на землю и кинулся к мальчику, но в это время из переулка донесся стук подков. На освещенную ярким светом улицу выскочили всадники – пять молодых джонков, которые охотились за работниками. Один из них схватил Вилли, в то время как другие кнутами отгоняли старика. Лежа на животе поперек седла, Вилли повернул голову и бросил последний взгляд на Сильвестра Вашингтона, превратившегося в крошечную точку в самом конце улицы. Старик заламывал руки, даже не пытаясь кричать, не пытаясь спасти Вилли от чужих людей, увозивших его прочь. Вилли удалось выжить. Через пять лет его продали в Нделанте-Али. Прошло еще два года, и у него сложилась твердая репутация опытного вора. Однажды Вилли вернулся на улицу Клермонт. Дом по-прежнему стоял на месте. В бассейне мало что изменилось. Только он был пустой. Дядя Слай исчез. А теперь Вилли должен расстаться и с Полом Нейсмитом. Остальные приняли задумчивый взгляд Вилли за напряженное внимание. Нейсмит что-то говорил, но так ни разу и не поднял на Вилли глаз. «Ты не представляешь себе, какой ты молодец. Благодаря твоему открытию нам удалось обнаружить... То, что мы обнаружили, это удивительно и чудесно, и может быть опасно. Я просто обязан остаться, понимаешь?» Вилли не собирался этого говорить. Слова вырвались сами по себе. «Я понимаю, почему вы со мной не поедете». Я понимаю, что какая-то дурацкая математика для вас важнее. Хуже всего было то, что эти слова совсем не разозлили Пола. Он только чуть-чуть опустил голову. Да, есть вещи, которые для меня важнее любого человека. Давай я тебе расскажу, что мы обнаружили. Пол, если Майк Джереми и Вилли должны отправиться в пастельву, им зачем знать подробности. Как скажешь, Коля. Нейсмит стал и медленно подошел к двери. Прошу меня извинить. Наступила тишина, которую прервал полковник. Нам придется хорошо поработать, чтобы успеть отправить вас вовремя. Иван, покажи мне, что твои любители шахмат собираются дать Джереми с собой. Если власть обеспечит вас транспортом, может быть, майки и мальчики смогут взять процессор помощнее. И он ушел вместе со своими сыновьями и Джереми. В комнате остались только Вилли и Майк. Мальчик встал и повернулся к двери. Подожди-ка минутку. В голосе Майка звучал металл, памятный Вилли еще по первой их встрече. Помощник шерифа обошел вокруг стола и усадил парня обратно на стул. Ты думаешь, Пол тебя бросил. Может быть, так оно и есть, но, насколько мне известно, они обнаружили нечто более важное, чем мы все вместе взятые. Я не знаю, в чем заключается их открытие, иначе я бы не мог пойти вместе с тобой и Джереми. Ты меня понял? Мы не можем допустить, чтобы Нейсмит попал в руки мирной власти. Считай, что тебе очень повезло, когда мы согласились с планом Пола вылечить тебя, продолжал Майк. Только он мог уговорить Каладзе связаться с этими свиньями, биологами. Майкл буравил его взглядом, словно ожидая возражений. Однако Вилли молчал, стараясь не смотреть помощнику шерифа в глаза. «Ладно, я буду ждать тебя в столовой». Росос быстро вышел из комнаты. Вилли не знал, сколько времени он просидел неподвижно. Он не плакал. После того, что случилось много лет назад на улице Клермонт, Вилли больше никогда не плакал. Он не винил Сильвестра Вашингтона, как не винил теперь Пола Нейсмита. Они сделали все, что один человек может сделать для другого. Но в конечном счете есть только один человек, кому не убежать от твоих проблем.